Катарина рассердила его своей необъяснимой враждебностью к Иоганне. Как никогда за все долгие годы их связи он чувствовал, какая глубокая пропасть отчуждения пролегла между ними. Он нарочно прошел мимо госпожи фон Радольной, с преувеличенной сердечностью обняв Иоганну, и что-то интимно нашептывая ей. Катарина все это видела. Она видела также, что это увлечение не мимолетно, не на один вечер. Она сидела царственно великолепная в своем одеянии идола и теперь насмешливо улыбнулась. Улыбнулась горько, почти с удовлетворением. Значит, и Пауль оставляет ее. Он тоже... Непроизвольно подчиняясь инстинкту, повелевающему держаться подальше от неудачников, покинул ее, едва ее рента оказалась под угрозой. К Йоганне и Гесрейтеру присоединились Фансе де Лука и Пфистереру. Фансида Лука упивалась своим успехом, она была счастлива, костюм Орхидеи произвел желаемое впечатление, спорт, тренировки, бесчисленные требования, предъявляемые к чемпионке, отнимали все силы, оставляя очень мало времени, чтобы заботиться о своей женственности. Но сегодня вечером она насладилась сознанием того, что стоит ей только захотеть, и она будет привлекательна. И чисто по-женски. Ее волнующее, неуловимое эротическое сходство с орхидеей возбуждающе действовало на мужчин, но заходить дальше этого она не хотела. Такой роскоши она себе позволить не могла. В зале с лунным ландшафтом они вчетвером уединились в одном из фаундлеровских укромных гнездышек, В том самом, где Иоганна еще недавно сидела с двумя молодыми вертопрахами. Меланхоличный, особенно сердечный с Иоганной, утерявший свой неизменный оптимизм Фистер, упоенная, насытившаяся успехом чемпионка по теннису, понемногу приходившая в себя в обществе Гесрейтера Иоганна, и ласковым, Тоном и Оганны Гесрейтер сидели среди все сильнее расходившихся ночных бродяг, обособившимися тихим кружком. Лунный ландшафт уже не казался и таким безвкусным. Они почти не разговаривали. Им было приятно, что они собрались все вместе. Фанси де Лука машинально включила радиоприемник. Случилось так что в это самое время передавали последние известия. Голос диктора сообщал о какой-то важной конференции, о парламентских прениях, о локауте, о железнодорожной катастрофе. Затем тот же голос сообщил, что адвокат доктор Гейр возбудил ходатайство о пересмотре дела Мартина Крюгера, так как шофер Ратценбергер в присутствии многих свидетелей неоднократно заявлял, что его показания о лжесвидетельстве Мартина Крюгера были ложными. После этого голос диктора сообщил об обвале плотины, о потерпевшем аварию в самолете, о предстоящем повышении почтового телеграфного и железнодорожного тарифа. Едва диктор заговорил о процессе Крюгера, и Аганна вся обратилась вслух. Остальные тоже. Никто хорошенько не понял, что означало это сообщение. Однако, если доктор Гейер, до сих пор настроенный весьма скептически, теперь решительно и во всеуслышание объявил о подаче прошения, то значит, есть какие-то шансы. И это шаг вперед, определенный успех. Тут не могло быть никаких сомнений. Иоганна раскраснелась, просияла, слегка привстала с места. Голос диктора по-прежнему звучал у радиоприемнике. Сейчас он передавал спортивные новости, но никто уже не слушал. Фанси де Лука порывисто, с искренней симпатией протянула Иоганне свою оливково-коричневую руку. Фистерер, очень радостно, словно избавившись вдруг от своих сомнений, воскликнул «Черт побери, наконец-то! Да ведь это успех!» Гесрейтер с важным видом подтвердил, что это несомненный успех. Йоганна выпрямилась во весь рост. Она стояла среди симпатичных лунных призраков художника Грейдера под плакатом с изречением о луне и королевском баварском покое, и ее широкое лицо выражало сильнейшее волнение. Но она кивнула всем трем и с просиявшим лицом стремительно вышла из комнаты. Теперь все будет хорошо. Теперь она чувствует под ногами твердую почву. Все изменилось. Она должна поделиться этой новостью с Тюверленом. Но Тюверлен уже ушел к себе в отель. Раздеваясь, он все думал, не поселится ли ему снова наверху, в маленьком домике на лесной опушке. А Иоган нетерпеливо пробирается по залу.